Стараясь скрыться от людских взглядов, парочка поспешила спрятаться в каком-то переулке, поняв, что погони за ними нет. Откуда ты узнал, что это выход? задыхаясь, спросила Нина. Ноги гудели, голова раскалывалась, но ей от чего-то было смешно. Бугай сказал, сообщил Келла весело. Что? Который тебя бил? Не поверила девушка, лишь третьей попытке, достав из сумочки салфетки. Ага, он самый! — расхохотался вдруг Келла, вытирая лицо. Бил в полсилы, а потом говорит тихо, «Парень, падай и делай вид, что тебе больно». «Как ты вообще там очутился?» «Да этот придурок стал мне названивать», — выдохнул Келла. «Я и пригласил его для разговора. Он мне с запрещено цензурой пытался бабло предлагать за тебя». Парень хищно улыбнулся. «Видала, как морду ему разукрасил? Я красавец, да?» — спросил он горделиво. «Он только мне телефон сломал, тварь!» «А потом что произошло?» — продолжала расспросы Нина. «А потом поднялись его друганы, в лицо что-то прыснули и увезли», — хмуро признался Келла. «Сказали или иди дерись, или с твоей девкой...» «Девушкой», — тотчас поправился он, «развлекутся. Остальное ты знаешь. Хорошо, что этот, как его, Вик, он норм тип, машина для убийства». «Боже!» — закрыла Нина лицо трясущимися руками. «Испугалась?» — Келла обнял ее одной рукой и мимолетом коснулся губами скулы. «Я его убью!» «Испугалась?» — заорала журавль. «Я зла! Я так зла, что сама его готова прибить! Вот скотина! Ушелепок! Сырого мяса кусок, чтобы у него жаба в пищеводе застряла!» «Ничего!» — исказило ее хорошенькое лицо злая гримасса. Крестный все узнает. Оказывается, Журавль умудрилась незаметно включить диктофон в телефоне, и разговор с Матвеем записался на нем в лучшем виде. Дядя Саша прослушал его от и до в тот же день, нахмурился, извинился перед крестницей, удостоверившись, что с ней и с ее мужем все более менее в порядке. Позвонил Матвею, вызвав его к себе. А Ниночке пообещал, что она никогда больше его не увидит, и девушка ему поверила. Крёстный всегда держал слово. «Надеюсь, ты его убивать не будешь?» Мило улыбнулась девушка, прежде чем покинуть офис Крёстного вместе с молчавшим Келлой, лицо которого было весьма впечатляющим. Драка не осталась бесследной. Однако, кажется, мечтала Нина именно об этом. «Увы, этого я сделать не могу», — кивнул Крёстный, с трудом сдерживая злость. «Но жизнь попортить в моих силах, неблагодарный мальчишка». «Подпольные бои, значит? Решил показать зубы?» Мужчина выдохнул. Было видно, что он находится в ярости, но сдерживает себя. Родителям о случившемся Келла и Нина не говорили, и Александр Михайлович решил, что его сын снова с кем-то подрался. Он долго кричал и даже отказался от того, чтобы Ефим провожал их до вокзала. В результате Келла остался дома вместе с Ниной. Родителей поехала провожать Таня. Келла и Нина остались вдвоем. «Из-за тебя одни неприятности, кабан», — сказала хмуро Жураваль, сидя на диване. Ее все уже порядком достало, и до сих пор дрожали руки. Хотелось курить, но муж вытащил у нее изо рта сигарету и выбросил, молча. И сейчас тоже молчал, молчал и бесил. «Если бы ты, милый мой Олух, сдерживал свои позывы набить всем подряд морды, ничего бы не случилось», — Всегда обвиняла во всем других людей Нина. «Ты просто больной, озабоченный психопат. Вообще понимаешь, что тебе сегодня могли перебить руки так, что ты себе даже воды не мог бы налить, не то что играть на ударных? Почему ты молчишь?» Взвизгнула она, понимая, что это запоздала истерика. Она и правда боялась, что ему повредят руки. Или дурную голову, и он станет овощем. Или просто убьют. Это ведь оказывается так просто. «Слушай», — вдруг сказал Келла, садясь рядом, — «я тут подумал, если ты хочешь, то давай разведёмся». Его голос был спокойным и почему-то тихим, и это было непривычно. Парень всегда разговаривал громко, уверенно, твёрдо. «Что?» — не сразу поняла смысл его слов Нина. «Разведёмся», — повторил Келла почти мягко. «Как там сделать так, чтобы деньги остались с тобой?» «Сделаю всё, что нужно. Только скажи, ладно?» Девушка смотрела на него и не понимала, что происходит. Его лицо выглядело сейчас очень взрослым. Казалось, что он тщательно обдумал своё предложение. «Я не поняла», — медленно произнесла Нина. «Ты решил от меня избавиться, рыла? «От тебя не избавиться», — усмехнулся парень и с какой-то странной нежностью посмотрел на неё. «Ты же как пуля, пробиваешь сердца насквозь, и такая же дура», — добавил он в сердцах. «Следи за хлеборезкой. С какой такой стати я должна с тобой разводиться, утырок?» — потребовала объяснение Нинка. «А, испугался Матвея», — вдруг поняла она с каким-то непонятным сожалением. «Ты боишься, что теперь от всех придется огребать, кому я отказала?» «Я же сказал, дура» всё так же раздражающе произнёс Келла. «Совсем не поняла или притворяешься?» «Объясни нормально. Я язык дегенератов не понимаю». «Я не хочу, чтобы из-за меня ты страдала», — услышала Нина резкая. «Не хочу быть ответственным за всякое дерьмо, которое происходит с тобой по моей вине, как сегодня. Я едва не стал героем, когда увидел тебя там», — усмехнулся Келла. «Мне уже по боку твоя гордость». Можешь брать мою и топтать, раз ты повернута на ней. Забирай эти деньги, живи счастливо». Теперь уже молчала Нина, а Келла продолжал. «Я думал, что смелый, море по колено, ничего не боюсь. Но сегодня мне было страшно. Я смотрел на тебя и просто...» Парень выдохнул. «И просто понимал, что тут пробивает». Он ударил себя кулаком с содранными костяшками по груди. «Когда совсем накрыло, я закричал, что люблю тебя. Не хотел, чтобы они поняли, как боюсь». Было странно слышать все эти слова. Из-за них сильнее начинало стучать сердце, и кровь приливала к щекам, и вместо обжигающего искристого огня злости появился тёплый закатный свет. «Мне тоже было страшно!» призналась вдруг девушка в порыве, зная, что потом, может быть, будет жалеть, что это сказала, но еще больше будет жалеть, если не скажет сейчас. Это было мерзко, отвратительно. Настоящая крепота. Гордись, малыш. Сама Нина Журавль боялась за тебя. А разводиться со мной я тебе не позволю. По крайней мере, сейчас. «Отвечай», — потребовала она властно. «Ты понял меня? Ты опять молчишь?» «Бесишь!» Нина ударила его по плечу, и парень тотчас поморщился от боли. Она попала по больному месту. Даже в полсилы этот Вик бил мощно. Но парень ничего не сказал, просто смотрел на девушку и снова молчал. «В тебе открываются новые раздражающие меня стороны. Когда ты молчишь, бесишь еще больше, чем когда говоришь», — сердито сказала она. «Возьму на вооружение, зая», — отозвался Келла. «Так что с разводом. Ты уверена? Не хочу держать тебя рядом, если не нужен тебе, или нужен как наживка для денег». «Нужен!» — сердито рявкнула Нина и посетовала горестно. «Почему у меня такой тупой муж?» «Зато сильный», — слабо улыбнулся Келла. «И избитый. Хочу на ручки», — вдруг жалобно сказала Нина, И долго сидела с Келлой, то шепча что-то нежное, почти воздушное, то грозя всеми карами небесными и земными, если он вздумает с ней разводиться. А он гладил её по волосам и молчал. Он действительно слишком сильно боялся за эту девчонку. А за себя? За себя он не боялся никогда. Вечером они отправились в аэропорт, неожиданно умиротворённые. Перед тем, как сесть в самолёт, Келла получила от Нины сообщение, в котором был лишь один смайл — синее сердце, и, не задумываясь, отправил ей точно такое же. Они оба отлично поняли друг друга. Почти неделю Антон провёл в городе, делая меня самой счастливой, а после улетел. В начале мая на краю должны были выступать на крупном рок-фестивале в Штатах, а до этого времени записать новую песню, ту самую, отрывки которой я уже слышала в исполнении Антона. Я называла её оригами. «Мы скоро встретимся, малышка», — сказал мне на прощание Антон и, заметив в моих глазах слёзы, улыбнулся, но безрадостно, почти тоскливо. «У тебя должен был появиться иммунитет к прощаниям. «А у тебя он появился?» — спросила я, вглядываясь в его лицо, будто хотела запомнить каждую его черточку. Антон лишь покачал головой. «Хватит прощаться!» — грубовато одернул его Келла, который опять умудрился поругаться с Нинкой. Судя по его лицу, барабанщик НК уже успел где-то с кем-то подраться. Мы с Антоном последний раз обменялись теплыми взглядами, Нина и Келла ругательствами и попрощались. Они пошли на паспортный контроль, а мы с Ниной отправились домой. Журавль с каким-то задумчивым видом отправила ему последнее сообщение, прежде чем покинуть аэропорт, а когда получила ответ, улыбнулась. Я ехала на переднем сиденье рядом с подругой, ненавидя и аэропорт, и самолёты, и километры. А Журавль была задумчивой. «Уже скучаешь?» — ехидно спросила она меня. «Да» вздохнула я, и это была правда. «Я тоже», — вдруг призналась она. «Надо было рыло пнуть хорошенько, чтобы не забывал». «По-моему, он тебя и без этого стимула не забывает», — сказала я. «Что с ним случилось-то?» «Не поверишь», — закатила глаза подруга и рассказала совершенно невероятную историю. «Ты шутишь?» — выслушав её, спросила я изумлённо. «Такое вообще бывает?» «Бывает, как видишь», — отозвалась подруга. «И ты не боишься?» — поинтересовалась я. История оказалась мне жутковатой. «Чего? Келла улетел, так что мне не за кого бояться». «А за себя?» «А что сделается мне?» — хохотнула Нина. «К тому же крёстный Матвейку едва ли не на Северный полюс собрался отправлять, а все его счета закрыл». Разговаривая, мы приехали ко мне домой, и потом сидели с подругой у меня в комнате и делали совместную работу по коммерческому праву. А затем Нина помогала мне с курсовой, которую вскоре нужно было сдавать. Когда она успела сделать свою курсовую, я понятия не имела. Подруга осталась у меня ночевать, и с утра мы вместе поехали в университет, где журавль стала героиней дня, если не недели. Все вокруг расспрашивали её о свадьбе и свадебном путешествии, задавали вопросы о её супруге, о котором ходили разные слухи, допытывались, станет ли она менять фамилию или нет, а Нина лишь таинственно отмалчивалась. Сказала лишь, что её муж — человек голубой крови, предки которого дворяне. И люди в универе почему-то сделали вывод, что её муж — не просто потомственный дворянин, но и наследник какого-то большого состояния. И Нина показала несколько фотографий, где Келлу было не очень хорошо видно, зато было хорошо видно саму невесту, её дорогое платье, а также сказочное убранство лофта, в котором проходило торжество. Нину накрыла новая волна зависти, излучаемая окружающими, а ей, казалось, это нравилось, и она буквально наслаждалась выражениями их лиц. «Нина, я тебе хочу написать статью в студенческой газете», заявила староста Таня, та, которая стала встречаться с невносимым Сеточкиным в прошлом году без памяти, влюблённым в Ниночку. «А что ты хочешь написать?» — спросила журавль, хлопая ресницами. «Если про мою свадьбу, то не стоит. Люди сочтут, что это нескромно». Я, сидевшая рядом за партой, хмыкнула. «Ну что ты?» — замахала руками Таня. «Я хочу написать о тебе статью в колонке «Наши таланты». Рассказать о том, что ты совмещаешь в себе образ успевающей студентки и отличницы, имеющей самые высокие баллы на курсе, с образом красивой модной девушки». «Пиши!» — разрешила Ниночка. И Таня всю большую перемену сидела рядом с нами и восхваляла фотографии со свадьбы журавля. «Катя, а ты ещё за Тропинина выйти не собираешься?» — перевела разговор Таня на меня уже в конце перемены. «А?» — очнулась я от своих мыслей. «Нет». «А почему?» — не отставала одногруппница. «Не предлагал?» «Предлагал», — вспомнила я прошлое лето и кольца, которые так и хранились у меня дома. Теперь настал Нинкин черед фыркать. «Ух ты!» — восхитилась Таня. «И когда свадьба?» «Не знаю», — пожалая плечами. «Когда-нибудь потом». «Понятно», — протянула староста. «А как он вообще? А то ушел на заочку и совсем пропал. С прошлого лета его не видела». «Антон уехал в другую страну», — отозвалась я. «Так он за границей учится?» — восхитилась непосредственная Таня. «Здорово! Надеюсь, там он лекции не пропускает. Передавай ему привет от меня!» «Передам!» — улыбнулась я и подумала, что, наверное, узнай, Таня, да и вообще наша группа о том, кто такой на самом деле Антон Тропинин, они бы просто поверить в это не смогли. И я тоже поверила в это с трудом. Наконец прозвенел звонок. Началась лекция по истории политических и правовых учений, и Тане пришлось отлипнуть от нас вопросами. «Всё ей знать надо, дури пронырливой», — прошептала мне на ухо журавль. «Бесит». «Хоть какая-то стабильность», — тихо отозвалась я. «Тебя всегда бесят люди, при любых обстоятельствах». «Ну это же люди, Катенька», — хихикнула Нина. Но, поймав строгий взгляд преподавательницы, которая выступала за строгую дисциплину в аудитории, замолчала. Домой возвращались мы не вместе. Подруга ушла раньше, заявив, что поедет делать ногти, а я осталась на спецкурс по выбору. Обычно спецкурс я выбирала от такой же, как и Нина, но в последние два семестра стала полагаться на саму себя и выбирала то, что мне было больше по душе поэтому мы с подругой посещали разные спецкурсы, которые стояли в разное время. Домой я возвращалась уже довольно поздно. Пары без того сегодня стояло много, и голова моя пухла от знаний, полученных в стенах родной Альма-Матер. На завтра нужно было выполнить большой объем домашней работы, заданной к семинару. На улице было пасмурно. Солнце спряталось за плотным слоем сизых, угрожающего вида туч, нависших над городом. Было безветренно и сухо, и почему-то мне казалось, что на улице пахнет старыми книгами и пылью. Вот-вот должен был начаться дождь, и я спешила к остановке, потому что не взяла с собой зонтик. Гроза грянула тогда, когда я села в автобус, оказавшись на заднем сиденье у самого окошка. В одной руке у меня был телефон, в другой — стакан только что купленного горячего капучино, а на коленях — сумка. Началось всё с порывов ветра, бьющих по зданиям и начавшим зеленеть деревьям, а потом в окна стал стучаться дождь. Его косые капли казались царапинами на стекле, которых становилось всё больше и больше. А я ехала, включив музыку и воткнув в уши наушники, и вместо стука дождя и грома слушала голос Антона. Я смотрела в окно, видя за крышами домов тонкие росчерки молнии. Ехали мы долго, и почему-то мне было уютно, и казалось, что я приеду домой, а там меня встретит Антон. Но меня встретил совсем другой человек. Мне повезло, гроза кончилась раньше, чем я вышла из автобуса. Домой пришлось идти то по мокрому асфальту, то прямо по лужам. После грозы было хорошо» пылю леглась, воздух стал свежим, а далеко на западе небо разгладилось, подёрнулось бледно-розовой дымкой, напоследок солнце всё же решило выглянуть. Правда, и пропало оно быстро. Когда я, решив немного прогуляться, вошла в парк, небо всё ещё озарялось тусклым закатом, и по окнам многоэтажек всё ещё блуждали заходящие лучи. А когда вышла из него спустя полчаса, на землю опускались апрельские прозрачные сумерки». Хрупкие, с холодными промокшими тенями и акварельными огнями в фонаре и фар в стекле луж, расплывшихся по асфальту. Я не сразу узнала Кирилла, шагнувшего из сумерек ко мне навстречу. Он ждал меня во дворе дома. На нём был капюшон, скрывающий глаза. «Привет», — сказал он мне, улыбаясь, словно ничего и не произошло. «Привет», — осторожно сказала я. «Думала, ты уехал». Мне казалось, что после того, что произошло на Ниночкиной свадьбе, мы не увидимся. «Приехал», — поправил меня Кирилл. Ездил в родной город и вернулся обратно. Хотя не планировал, — с лёгкой укоризной сказал он, как будто бы в чём-то обвиняя меня. «Ты что-то хотел?» — спросила я. Он склонил голову на бок и засунул руки в карманы. «Поговорить». «Тогда говори». «У тебя плохое настроение?» Его вопрос показался мне странным, совсем неуместным. Ровное. «Тогда ты злишься?» — с любопытством поинтересовался Кирилл. Я промолчала. «Он всерьёз спрашивает это? И зачем только пришёл? Продолжить дальше своё шоу?» «Нет, серьёзно», — не отставал он. И пристально на меня глядя констатировал, «Ты обиделась на меня, Катя». «Ты не понимаешь, что сделал?» — спросила я сердито. «Что же?» Разрушил дружбу. Я сама поняла, как по-детски это прозвучало. И он рассмеялся, весело, звонко, будто услышал смешную шутку. Но, заметив мой злой взгляд, резко замолчал, как по щелчку пальцев. А на улице становилось всё темнее и темнее. «Я просто хотел быть честным, Катя. Рассказал тебе о своих чувствах». «Не преследовал цели обидеть тебя, задеть или оскорбить?» «Меня, может, и нет, а его да», — проговорила я. И Кирилл отлично понял, кого я имею в виду, Антона, но продолжал изображать клоуна, замотал головой, отрицая мои слова. Меня вновь охватила обида, не такая яркая, горящая серым пламенем, как на свадьбе, уже прожитая, потускневшая, но всё ещё тлеющая на костре чувств. Я не чувствовала себя оскорблённой, я чувствовала себя покинутой. Друзья не должны предавать друг друга. Дружба не должна строиться на лжи. Ничто не может строиться на лжи. Однажды она сгниёт, и всё рухнет. У нас с Кириллом рухнуло. Я была слишком наивной, слишком доверчивой, когда общалась с ним». И, наверное, стоило сказать ему на прощание, что я думаю, чтобы поставить все точки и остаться без многоточий и запятых. «Я всё знаю. Знаю, что ты продюсер на краю», — продолжала я совершенно устала, без особых эмоций и чувств, «и что между тобой и Антоном сложные отношения. И я долго не могла понять, почему со мной, и с Ниной, общается такой человек, как ты. Известная личность, талант, звезда». Это с самого начала не вязалось у меня сообщением по интернету. Но знаешь, Кирилл, я верю людям и верю в людей. Как ребёнок я искренне надеялась, что ты просто увидел во мне личность. Втайне даже гордилась собой, что смогла заинтересовать такого человека, как ты, известного, неординарного. «Ты отлично умеешь создавать иллюзию нужности». Твои сообщения ждёшь, читаешь с интересом. С таким же интересом отвечаешь, думая, что это не игра в одни ворота». Он молча слушал меня, глядя пристальным взглядом в лицо. А я продолжала. «Но мне стало понятно. Ты просто захотел насолить Антону. Поэтому и сделал вид, что мы друзья. Решил подобраться к нему через меня. Кирилл, это неправильно. Нельзя так играть с чужими чувствами. Я ведь действительно считала тебя другом». «Но ведь он же тоже с тобой играл», — возбужденно сказал Кирилл. «Куда жёстче играл, втоптал в грязь, поступил как полный придурок». Откуда-то он всё знал, и я даже не стала спрашивать откуда. На руки мне падали редкие капли вновь начинающегося дождя. «Ты ведь простила его, а я и в половину не был таким уродом, как он, и я правда считал тебя своим другом». «Да, мне стало интересно, что за девушка появилась у Кея, но, клянусь, я был искренен. Я относился к тебе как к сестре, а потом понял, что ты мне нравишься. Знаешь, Катя...» — продолжал он, не чувствуя ни прохлады, ни поднявшегося вновь ветра. «Когда я сидел у тебя на кухне, когда видел тебя, меня переклинивало. Я смотрел на тебя и понимал. Хочу подойти и обнять, коснуться волос, узнать, какие у тебя губы на вкус». «Перестань», — попросила я, — «ты ведь прекрасно понимаешь, что ничего не чувствуешь ко мне». «Это ты не понимаешь. Ты путаешь кайф от победы с удовольствием от общения человека. Очнись, Кирилл. Я не понимаю, что Антон сделал тебе, раз ты так хочешь его одолеть. Но в чем? Переманить к себе его любимую девушку? Низко. ты же не такой!» Я не знала, как донести до него простую истину. «Я хотел быть тебе другом», — упрямо повторил Кирилл. «Поэтому говорил неправду про Антона?» — усмехнулась я, вспомнив все его слова о том, что на краю посредственная вторичная команда, у которой нет будущего. «Потому что никто не должен был знать, что мы связаны», — воскликнул Кирилл. В его голосе были искренности горечь, но я уже ничему не могла верить. «Карма у тебя такая, быть обманутой». Он вдруг шагнул ко мне совсем близко, откинул капюшон, и я увидела, как в тёмных немигающих глазах Кирилла отражается свет фонарей. Его обаяние, лёгкость и непринуждённость, которые мне всегда нравились, исчезли. Его свет померк, стал таким же тусклым, как эти хрустальные сумерки. "Такой", говорил его взгляд, или мне просто это казалось в пылу эмоций. "Ты веришь в случайности?" спросил Кирилл вдруг. Он стоял так близко, всего полшага для поцелуя, и от него исходил тонкий цветочный аромат, как будто бы он долго прижимал к себе розы. «Во что?» — процедила я сквозь зубы. Дождь постепенно набирал силу. «Случайные встречи, случайные события — они ведут нас туда, где мы могли бы быть счастливы, и ты была моей случайностью». «Что ты несёшь?» — устало спросила я. «Мы ведь встречались с тобой раньше», — Кирилл вдруг улыбнулся далекому воспоминанию. «Помнишь, лет пять назад я сидел на ступеньках около твоей квартиры, а ты шла заплаканная, кажется, из-за парня, и я тебя поцеловал, а ты смутилась и убежала, Катя. Я тогда оставил у вас гитару». Я помнила. Далёкий, смутный, почти забытый эпизод из жизни — всплыл в моей памяти, как труп в весенней реке. Да, было что-то подобное. Было. В тот поздний вечер я, потерянная из-за поступка Максима, видела его вместе с Ирой. Они шли по улице за руку, улыбающиеся и счастливые, совершенно забывшие обо мне, бросившие меня в мусорный бак как ненужную вещь, не знающие, как мне больно. Я увидела их свернула на другую сторону улицы и заспешила домой. Тогда я не выдержала и расплакалась по дороге. А потом я вышла из лифта, и ко мне пристал какой-то непонятный тип. Даже попытался поцеловать. Я так испугалась тогда, что даже рыдать перестала. «Смутилась?» — с нервным смехом спросила я. «Ты серьёзно? Я испугалась. И после твоего так называемого поцелуя губы смыла-мыла. Идиот!» А Кирилл словно меня не слышал. «Я был первым. Не он, понимаешь?» «Ошибаешься!» Вдруг рассмеялась я, вспомнив красную елку и то, как словно сама себе выбрала Антона, когда пыталась помочь Алине Лесковой. «Я нашел тебя первым», — повторил Кирилл. «Это я нашла его первым». «В смысле?» — не понял он. Видимо, ждал других слов. «В прямом». «Ты говоришь про судьбу, и если следовать твоей логике о том, что какие-то люди предназначены друг другу, то Антон предназначен мне». Я разрешила себе ухмыльнуться, хотя внутри всё ныло от щемящего чувства предательства. Кирилл использовал меня как разменную монету. Я встретила его, когда мне было лет 13 или 14, а потом училась с ним несколько лет, не обращая внимания. Судьба ли это, я не знаю». Он молчал, хмуря брови. «Знаешь, что я поняла, Кирилл», — продолжала я, — «это всё мы. Мы сами строим нашу судьбу. Ты обманул меня, поступил совсем не по-дружески, и не стоит всё спихивать на судьбу или прикрываться ею. Это был твой выбор». Я замолчала на мгновение. «Мне пора. Ты тоже иди. Под апрельским дождём легко простудиться». Он не двинулся с места. Стоял... Смотрел и молчал. «Кирилл, иди, и я пойду, мне холодно». Я пошла к подъезду, а он за мной. «Кирилл!» — обернулась я, уже стоя под козырьком. «Зачем ты это делаешь?» Я злилась, он улыбался и вдруг снял с себя ветровку и протянул мне, оставшись в одной темно-синей майке. А я увидела татуировку, на которую то ли не обращала внимания раньше, то ли впервые заметила. На его плече был паук с крыльями, что-то очень знакомое. «Гитара, точно, та, что осталась у нас. На её корпусе такой же рисунок». «Я хочу, чтобы мы были друзьями», — сказал Кирилл, — без какого-либо подтекста. «Ты шутишь?» — устало вздохнула я, понимая, что он просто меня не понимает. Антон сказал однажды, что до некоторых людей, например, до Алины, слова не доходят. Они просто не слышат их, но доходят действия. Может быть, и мне стоит попробовать воспользоваться советом Антона? «Я люблю шутить», — кивнул Кирилл, — «но сейчас серьёзен». «Ты помнишь, что в тот раз забыл у нас кое-что?» — спросила я. «Помню», — не стал скрывать он, — «и оставил у вас свою малышку». «Когда-то я отдал за нее последние деньги, что у меня были. И мне вдруг до ужаса захотелось, чтобы он забрал забытую вещь. Я была бы рада, если бы ты взял ее обратно», — продолжала я. «Подождешь, я сейчас вынесу». Кирилл кивнул, а я пошла к подъездной двери. «Ты же вернешься?» — окликнул он меня. Я молча кивнула. «Иначе я постучусь к тебе в окно», — пообещал парень, — И я уже не знала, то ли это шутка, то ли правда. Я чувствовала, что больше не понимаю его. Вернулась я спустя пять минут, неся гитару фирмы «Тейлор», ту самую, которую Кирилл когда-то забыл у нас, из чёрного дерева с аэрографическим изображением паука с ангельскими крыльями. Я думала, что Кирилла уже не будет, но он всё так же стоял и ждал меня, засунув руки в карманы. «Вот», — сказала я, отдавая гитару ему. «Возвращаю». Она слегка поцарапана, но вроде бы с ней всё в порядке. «Знаешь, я хотела бы вернуть тебе твои подарки, но не могу. Я хочу, чтобы они напоминали о том друге, который у меня был. Спасибо, хоть и ты не считал меня своим другом, а дорогой к мести Антону. До свидания, Кирилл. Я была рада нашему общению». Я развернулась, но он схватил меня за руку. «Катя, ты не понимаешь!» «Это ты не понимаешь». Я вырвала ладонь из его пальцев, понимая, что всё это неправильно. Да и ощущение того, что со мной играют, не покидало. «Возможно, где-то неподалёку стоит человек с камерой, и скоро у Антона появятся снимки, где ты держишь меня за руку», — горько сказала я, вспомнив, что Тропинину присылали снимок, где я сидела на коленях у Кизона во время фан-встречи. «Не надо со мной играть». Я не жертва. Вся жизнь игра, исказила лицо Кирилла улыбка. Только я играю по-честному, а твой Антон нет. Катя. Катя, если ты так решила прекратить общение, поцелуй меня на прощание, чтобы у нас был и первый поцелуй, и последний. Ты смеёшься? закричала я. И он правда рассмеялся, не желая больше слушать его. Я спешно ушла под раскат грома и краем глаза увидела букет белых роз, мокнущих в урне. Это было ужасно знакомо, но почему-то не вызывало жалости. Лишь сердило, как плохой спектакль.